Глава двадцать Изобретатель. Загадки мира требовали ответов, и, хотя и не слишком рвался их раскрывать, чего стоили журналы, сваленные у Арина, да и хронологии, оставшиеся у меня в комнате. Дикая нехватка времени, необходимость все делать едва ли не вручную, все это заставляло меня тратить слишком много времени на то, чтобы заставить рассвет работать. Попытка определить ресурсы, которые производят селение, чтобы наладить какую-никакую торговлю, было бы еще с кем торговать, для меня была тем самым первым шагом, связавшись с которым я рассчитывал добиться более упорядоченной деятельности по всем отраслям, которых накопилось немерено. При этом меня бы даже не удивило, если бы весной отраслей стало еще больше. И все же попытка навязать конкретный порядок – первый шаг на пути к успеху. Исключительно в моем понимании, разумеется. Из мелочей, которые могли сказаться на деятельности Рассвета, я выделял Этелиона, руководящего в Пакшине производствами. Тот самый человек, который если не изобретатель, так хозяйственник. Тот, кто мог наладить процессы, кое-как работавшие у меня сейчас. Будь жив Конральд, я мог бы отправить старого наемника в Пакшин, чтобы тот банально выкрал человека. Однако же помощник мертв, а вот Этелион – мечта промышленности Рассвета. Бавлер! И Рипун завалился ко мне после внушительного, но вежливого стука в дверь. «Я принес эскизы правительственной печати». И он выдал мне несколько листов. «Нам бы и не помешал герб и флаги. Государство у нас имеется, маленькое и гордое». Старик даже позволил себе улыбнуться. «Только нет у нас символов. А с этого стоит начать. Ты же помнишь доспехи на войнах Мордина и Пакшина?» — Да, какие-то полосы кожи, где скрещенные, а где еще в каком виде, — ответил я. — Разве нам надо что-то придумывать? Мы рассвет, пусть и будет рассветное солнце. Я склонился над листом бумаги и быстро накидал вариант. То, что принес Иерипон, отчасти было похоже. Я же изобразил ровно половину солнечного диска с пятью лучами, которые тянулись от него в разные стороны. — Тогда и печать должна быть такой же, — заключил Иерипон. — А флаги, если позволишь, я возьму это на себя. — Хорошо, — кивнул я. — Документы для жителей тоже сделаешь? — Придется разве что назначить человека, который будет ставить подписи в этих документах. Но я что-нибудь придумаю. — Мне кажется, или ты засиделся без дел? — усмехнулся я. — Ты вроде бы всегда при делах был, чем-то занятый, а рвешься работать точно пятую точку отсидел. — Если я не создам здесь порядка, — «Кто его сделает, скажи мне?» «А, ну...» Замелся я, понимаю, что старик прав. «Пожалуй, да. Кто кроме тебя? Ты остался последним опытным человеком в рассвете. Поэтому давай займись документами, а мне надо съездить к Эжирону. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь съездить со мной, или я могу придумать тебе еще дел. Например, связаться с Этелионом. Любым образом. Кирот готов устроить мне встречу с Эволом, который сидит во ртуе». И хотя это рвался сделать ты, торговец вроде бы как все порешал. Утверждает, что правитель Артуй даже в нички съездит, чтобы поговорить со мной. Если готов, пусть так. И репон спокойно принял информацию от меня, не выразив более никаких эмоций. Я понимаю, что к чему, но я не всемогущ. Хотя Эвола знал. И удивлен, что он согласился на предложение Кирота. Как будто ты знаешь, каким оно было. Как будто ты не знаешь, каким бывает предложение торговца. Денег за все, что надо сделать. Я не стал отвечать, лишь стукнул в стенку Леверопу. Надо было ехать к Эжирону. У тебя есть чем заняться. Я верю, что все наши начинания завершатся миром. Ты игнорируешь Пакшен. Пакшен меня боится, — ответил я. Если бы не боялся, разве бы не выслал он войска к ничкам? Не отбил бы за речи? — Эх, Бавлер, сложности всегда временные, но если не воспользоваться моментом чужой слабости, сам окажешься в хвосте, — вздохнул Иерипон. — Иногда я тебя не понимаю, старик, — беззлобно ответил я. — То надо, то не надо, то миром, то спокойнее, то нет. Я бы с удовольствием твои советы слушал, если бы они не противоречили один другому. Надеюсь, что я тебя не обидел. Ты и правда говоришь дельные вещи. Старик кивнул со вздохом, взял бумаги, которые принес мне, и с видом нелегкой собственной доли поспешил прочь. Я же с Леверопом собрался уже реквизировать пару лошадей, чтобы отправиться к Ижерону, но столкнулся с ним на улице. — Весьма рад, что мне не придется ехать к тебе, чтобы поговорить, — ответил я на приветствие высокого торговца, который всем своим видом говорил о любой другой сфере деятельности, но только не о торговле. — Кирот передавал мне от тебя приветы. Хороший человек! воскликнул Ижерон, но в его лице я не видел радости. Что случилось, я как раз собирался к тебе ехать. Я тут подумал, что наше сотрудничество должно выйти за рамки обычной торговли, начал Ижерон издалека. Интересные мысли, оценил я. Очень даже интересные, но твоя деревня находится очень далеко для тесных связей, помимо торговых. Кто тебе сейчас мешает? Без причины с такими просьбами не приходят. Монастырь наседает. Ответил Ижерон, и, «И мне где расположить своих послушников, и пирокант намерен отправить несколько десятков человек в мою деревню. А у тебя места нет вовсе? Совершенно. Мои люди там живут годами, и с монастырем у нас был относительный мир. Что с ними случилось в последние дни, не представляю. Я представляю, отозвался я. Пирокант решил, что я ему мешаю. И не только я, похоже. Да ну! И Жерон скривил лицо. «Дело в том, что наша деятельность, которую ты активно поддерживал и поддерживаешь дальше, я надеюсь на это очень сильно, — добавил я, отдельно выделив эти слова, — стала мешать Пироканту. У него на этот мир несколько иные планы, и, похоже, он начал действовать самостоятельно». «А раньше ты хочешь сказать, он действовал с твоей помощью?» «У нас была некая договоренность, пока не оказалось, что в этой договоренности я обычная пешка» признался я нехотя, да и кто захочет в таком признаваться. Но сейчас в рассвете все вроде бы неплохо. Нужен рывок, механизмы, сделать все так, чтобы даже малым числом мы могли бы превзойти большинство. И Жерон застыл на месте, переваривая полученную информацию. Да? Думаешь, тебе это нужно? Монастырь отчаянно борется с технологиями. Ничего удиви... Начал я и тут же осекся. С чего ты решил? что именно монастырь борется с технологиями. Я полагал, что это в целом естественный процесс, потому что различные изобретения не получают поддержки, только если это не изобретения, направленные на убийство других людей. Потому что монастырю технологии выгодны еще меньше. У них есть руны, магия, технологии им ни к чему. Меня передернуло. До чего лицемерен был пирокант? намеревавшийся прибрать мир к рукам при помощи чужих смертей, одновременно умудряясь получить выгоду практически из всего вокруг. Не меньше торгаш, чем и все прочие правители. «А сейчас там много послушников», — заметил я. «Слишком. Они с трудом справляются, такое ощущение». Разговор становился бесполезным, и я подумал, что надо бы направить его в нужное русло, причем жестко. «Ты действительно помогал? Помоги нам еще!» Твои люди могут в любом количестве прибыть сюда. Если они хотят ферму, они построят ферму, начал я. Ресурсы будут, руки будут, но в целом, конечно, своими силами придется строиться, хотя кого-нибудь в помощь я попробую обеспечить. Если хотят в город или не обязательно в рассвет. Любое селение на выбор ваше. Я польщен. Сделав короткую паузу, высказался ижерон Помощь тебе есть обязательное условие нашего переезда. Не обязательное, но несколько дерзких парней мне не помешает. Кому-то сразу, если имеется желание, можно пойти в стражу. Больше нужны, кто с головой дружит. У меня есть проект. Я проводил из Жерона до канала, который копали вручную. Сделать машину, которая справится с этой работой сама. В идеале, конечно же. Более реалистично, что она проработает хотя бы на силе десяти человек и десяти лошадей. Это очень... Торговец не сразу даже нашелся. Поражает воображение. Я не могу представить даже, как она может выглядеть. И металла для этого потребуется огромное количество. Мне сперва потребуется чертеж этой машины. Задумка, отображенная на бумаге, чтобы я понимал, а может ли существовать такая махина, спешно заговорил я. Можно, конечно, целый год гонять людей, чтобы они руками все это сделали. Но кого я получу в итоге? Я на каменоломнях был. Там нет людей. Кстати, и туда бы пара механизмов не помешало. Насколько я знаю, в Полянах всегда было много изобретателей. Пожал плечами и Жерон. Но где они сейчас, никто не скажет. Многие погибли в последние десять лет. Кто такой Этелион? Спросил я. Он в Пакшине занимается... И жерон осекся. Ты хочешь сказать, что тебе нужен специалист такого уровня? Мне сейчас все нужны. «Ты знаешь его?» «Знаю, но он сейчас в кралях, и его отношение к рассвету далеко не самое благостное», — скривился Ижерон. «Чтобы ты понимал, он был одним из тех, кто намеревался использовать здешние ресурсы в борьбе с Мордином, но из-за каких-то предубеждений его не послушали. А так, не Кирот, а Ители, он был бы сейчас формально главным в Бережке, численностью так в пару тысяч человек, и этот отшиб...» Расцветом бы никогда не стал. «Значит, он действительно прекрасный специалист», – уточнил я еще раз. «Вдруг у меня есть возможность уговорить его?» «Ты можешь попытаться купить его. Не удивлюсь, если он согласится. Продастся. Работать ему нормально не дают? Попробуй. Крали сами по себе нейтральны. Переписку можно вести. Но если ты думаешь, что Этель, он станет твоим изобретателем...» «Нет-нет». Я лишь хотел убедиться, что он действительно тот самый специалист, который может взять на себя всю отрасль. Ответил я и Жерону, мысленно про себя отметив, что дела в рассвете действительно могут пойти на лад, то есть значительно ускориться. А вот с изобретателями торговец серьезно замялся. Почему ты не ищешь среди своих? У тебя есть Орик и его ученики. У тебя есть крол и Окет, они тоже учат людей. Есть Торн. Тот, кто делает вытяжки из лечебных растений, тоже может что-то предложить. У него есть голова на плечах. Военные, в принципе, работают с рычагами, а копка земли — это почти всегда рычаг. Ищи изобретателя у себя. А я, раз ты просишь меня о помощи, займусь от Элеоном». Я едва слышно выдохнул. Еще одну проблему долой. Можно спокойно переключиться на что-то другое. Например, на изобретателей. Чем быстрее я решу, тем быстрее люди займутся другими делами. Тихо радуясь, что не пришлось покидать пределы расцвета, я решил пройтись по его улицам, надеясь на чистое везение, встречу кого-нибудь, кто сможет сделать все так, как надо. Но просто так мне никто не попался. Людей было много, часы вечерние, отовсюду доносился шум, строили, щебенили, торговали, спешили, ржали кони, блеяли овцы с рынка. Кудах то ли куры, кричали дети, спешащие, пожалуй, побольше взрослых. Я встретил целую толпу, но в ней не было людей, способных мне помочь. Так постепенно теряя надежду, я добрался до Орика. Кузнец был занят своими трудами, и я даже постоял некоторое время рядом, просто так, наблюдая, как тот машет молотом. Правитель! Он заметил меня через несколько минут, когда закончил деталь. У тебя новые просьбы? Даже не знаю, с чего начать. Я посмотрел на петлю, которую он ковал, похоже, для двери. Слишком уж внушительная она казалась. Мне нужны толковые и умные ребята. У меня каждый ученик толковый и умный. Соберешь их? Скажешь, что я хочу построить машину, механизм? Я немного потерялся в словах, заметив, как энтузиазм в глазах Орика погас так же стремительно, как и загорелся. «Механизм? Ученики у меня схватывают на лету?» Скоро будут ковать инструмент, а потом и мечи. Благо, металл, который ты умудрился найти, не просто первосортный. Mm -hmm. протянул я уже знаю, каков будет ответ. Но механизм они едва ли создадут, сообщил Орик. И все же я посчитал, что могу рассказать ему о моей задумке. Я ее уже высказывал как-то давно, но напомнить, освежить в памяти, вдруг он и сам чего сможет создать. Подумаю, Бавлер. «Но не испытывая особой надежды», — бысовитый выдал кузнец. «Идти к кролу и Окиту я не хотел. Фелиду не видели?» — спросил я на рынке, в таверне-мате и на строительной площадке. «Мне сказали, что она где-то в Валеме. Там я поболтал с Отлей, но он был хорош в статичных конструкциях, а подвижные механизмы он опасался создавать». «Там может оказаться совершенно непредсказуемая нагрузка», — пояснил он. Если я строю дом, я знаю, что на его крыше будет полтонны снега на квадратный метр. И я знаю, какой заложить фундамент. А если сделаю механизм, который наткнется на огромный валун, все это треснет, и что же? А заложить так, чтобы он вывернул валун? Нет, не подпишусь, извини, Бавлер. Да что там? Сестры я не нашел. Пользуясь правом правителя реквизировать любой транспорт, я сел на телегу с грузом кирпича. Возница не возражал. Был немногословен, но недовольство не высказал ни в чем. Возрастом чуть за сорок он был доволен всем. На войну только не посылай, Бавлер. Уж очень жена у меня переживает, что я в какой-нибудь заречье уеду и там лягу. — Самому мира хочется, — ответил я, понимая, что на самом деле мысли обо всем мире под моей властью посещать стали гораздо чаще, чем прежде. Воевать — последнее дело. — Дело, — говоришь, правитель, — дело. Возница ссадил меня на въезде в рассвет. Леверу Пфеледу тоже не видел. Лишь через пару часов она нашлась. «Стрельбище, фермы, восток». «Каким-то ребусом», — ответила она мне. «Говорят, монастырь теперь покушался на тебя». «Еще как. А досталось Миелдону. «Из чего ты до сих пор не занимаешься нормальной обороной? С севера лезут пакшинские, с востока теперь монастырь, от которого нас даже забор не отгораживает, на юге орки. Да-да, я уже говорила с Ирипоном точнее он первый мне обо всем рассказал считает тебя более толковой выдал я а раз так тогда у меня есть упражнение для твоей толковой головушки ну давай удиви меня нерешаемой задачкой съехидничала фелида сразу только предупрежу орик и отля на отрез отказались нашел чем напугать но мне нужна машина для копки земли хочу заменить бедолаг что машут лопатами уже не первую неделю сказал я машина Рада, что ты хоть какие-то слова из прошлой жизни помнишь. Экскаватор, например, тоже неплохое слово. Самоходная машина, способная копать землю. Будь у тебя такой сейчас, за неделю или две ты бы канал выкопал. Сроки хорошие, оживился я. Ты сможешь ее сделать?» Вместо ответа фелидор разразилась смехом, едва не упала на траву, но склонилась, уперлась ладонями в собственные колени и смотрела на меня слезящимися от смеха глазами. «Братишка, тебя по голове не били в последнее время!» «Ты берешься создать механизм или нет?» – рассердился я. «Берусь, берусь. Раз ты свои журналы не читаешь, я почитаю. Надоело уже тут лазать, посижу у Арина недельку-другую. Заходи в гости к нему, я, может, чего и придумаю». «Ты серьезно?» – удивился я. «Голова у меня варит так же хорошо, как и у тебя. Только твоя сейчас занята управлением рассветом, а у меня этого нет так что я еще могу неплохо размяться, а не бродить по столь опасным местам. Надо же!» Насмешливо добавила она. «Восемь послушников против шестнадцати человек, не считая стрелков на крышах». «Посмейся мне еще!» пробурчал я. «Ладно, Бавлер великий, стиратель границ, едва не получивший дубинкой от послушника из монастыря. Вот смеху-то! Ладно». Она подошла ближе, приобняла и похлопала по спине. «Пошла думать!» «А то я еще чего-нибудь лишнего тебе скажу. Я же теперь, похоже, изобретатель. Мысль впереди мозга бежит. Так и ляпнешь». И не переставая болтать, она пошла дальше. Я смотрел ей вслед, думая, что если кто и получил недавно по голове, так это моя сестра.